Книга записана Storytel. Storytel жизнь в историях. Катерина Масетти. Парень с соседней могилы. Читают тут-то Ларсен и Аскар Кучера. Кто принимает сторону мертвых? Кто охраняет их права, выслушивает их проблемы и поливает их цветы? Попробуйте взглянуть на мир моими глазами. Глазами желчной вдовы, ведущей нездоровый в эмоциональном отношении образ жизни. Кто знает, до чего я дойду к следующему полнолунию? Вы же читали Стивена Кинга? Я сижу на вытертой темно-зеленой скамье у могилы своего мужа и думаю о том, как меня раздражает его надгробный памятник. На небольшой строгой плите выбита лаконичная надпись рубленным шрифтом: Эриан Валлен. Памятник скромный, если не сказать непритязательный, каким был и сам Эриан. Он его и выбрал, оставив соответствующее указание в Фонусовском белом архиве. «Уже одно это чего стоит. Эрин ведь не болел, и по идее не должен был готовиться к смерти. Я прекрасно знаю, что он хотел сказать этим памятникам. Смерть естественная часть круговорота природы. Эрин был биологом. Спасибо, Эрин. Удружил так удружил. Я бываю здесь несколько раз в неделю. По будням часто заглядываю в обеденный перерыв, в субботу и воскресенье тоже наведываюсь, хотя бы в один из дней. Если начинает моросить, я вытаскиваю пластиковый дождевик, который потом можно опять сложить и убрать в маленький пакет. Этот безобразный дождевик нашелся в мамином комоде. Многие посетители кладбища приносят с собой такие же. Каждый раз я просиживаю тут не меньше часа в надежде испытать наконец подлинное горе. Мне кажется, если я очень постараюсь, у меня получится. Как ни парадоксально это звучит, мне было бы гораздо лучше, если бы я чувствовала себя хуже. Если бы я изводила платок за платком и при этом не поглядывала на себя со стороны, чтобы проверить, искренни у меня слезы или нет. К сожалению, правда заключается в том, что половину проводимого на кладбище времени я только сержусь на Эриона. Предатель. Неужели не мог быть поосторожней? В остальное время я испытываю примерно такие же чувства, как ребенок, у которого умер двенадцатилетний попугайчик. Увы и ах. Я тоскую по Эрионовому присутствию рядом. Мне не достаёт самых будничных вещей. Никто больше не шелестит газетой на диване, когда я возвращаюсь с работы в доме не пахнет кофе. Колошница кажется пустой без его ботинок и резиновых сапог. Теперь, если я не знаю имени бога солнца из двух букв, приходится гадать на кофейной гуще или пропускать в кроссворде это слово. Вторая половина нашей двуспальной кровати всегда застелена. Никто не станет беспокоиться, если я попаду под машину и не вернусь домой. И вода в уборной больше не журчит, если ее не спускаю я сама. Вот я и сижу на кладбище, скучая по шуму спускаемой воды, Вполне в твоем духе, а, Стивен. Кладбищенская атмосфера превращает меня в заштатного репризного комика. Разумеется, юмор свидетельствует о вытеснении, о попытке заклинания духов, но я могу его себе позволить. Когда нечем занять голову, почему бы не покопаться в вытесненных мелочах? И все же, Эриан не просто присутствовал рядом. У него была более важная роль. Благодаря ему я знала, кто я такая. Мы раскрывали сущность друг друга, чему в первую очередь и служат брачные отношения. А кто я теперь? Определение моей сущности отдано на откуп чужому взгляду. Для одного я избиратель, для других пешеход, налогоплательщик, потребитель культуры, рабочая сила или владелец квартиры, если не просто тело с сухой кожей, не самой большой грудью, и подтекающими тампонами. Разумеется, я по-прежнему могу определять себя через Эриена. Он оказывает мне эту услугу и посмертно. Если бы не Эриен, я бы относилась к разряду незамужних женщин старше тридцати. Такое выражение встретилось мне вчера в газете, от чего по спине побежали мурашки. Теперь же я все еще молодая бездетная вдова. Уныло и трагично. Спасибо тебе, Эриен. Впрочем, меня гложет и чувство обиды. Я обижена на Эриена за его внезапную смерть. У нас была куча планов на ближайшее и более отдаленное будущее, начиная с байдарочного похода по Вермланду и кончая выгодной пенсионной страховкой для обоих. Эриен тоже наверняка обижен. Потратить столько усилий на все эти тайчи, экологически чистый картофель и ненасыщенные жиры, и что получить взамен? Скалит желтые зубы за штатный комик. Иногда я просто свирепею. Это несправедливо по отношению к тебе, Эриен. Ты был такой умный, такой доброжелательный. А иногда у меня между ногами начинается трепыхание, что неудивительно после пятимесячного воздержания. Тогда я чувствую себя некрофилкой». На могиле по соседству с серийного стоит крайне вульгарный памятник белого мрамора, каллиграфически выведенный золотом имена усопших, ангелочки, розочки, птички, ленты с изречениями и призванные настраивать на оптимистический лад коса и череп. Сама могила напоминает питомник. Настолько она засажена цветами. Под камнем похоронены мужчина и женщина примерно одного года рождения, так что очевидно, с подобным чрезмерным чанием ухаживают за родителями кто-нибудь из детей. Я впервые увидела этого человека несколько недель назад. Парень моего возраста в яркой спортивной куртке и кепке с наушниками. Кепка напоминает бейсболку с надписью впереди Союз лесовладельцев. Парень Риана и рыхлил почву под своими посадками. На могиле Эрена не растет ничего. Скорее всего, он был бы категорически против розового куста. Этот вид флоры не относится к кладбищенскому биотопу. А тысячелистник или таволгу при входе не купишь. Для совладелец появляется раз в несколько дней, около полудня, неизменно с новой рассадой и подкормкой для нее. Он гордится своими насаждениями, так словно могила его садовый участок. Когда мы столкнулись в последний раз, Он тоже сел на скамью и из-под валь поглядывал на меня, но так и не заговорил. От него идет странный запах, а на левой руке отсутствуют два пальца.